его семья. Кит. Никита, кто-то пытается растолкать меня, а я отчаянно пытаюсь понять, где я. Только когда мозг наконец находит выключатели и просыпается, это меня доходит, что я дома. Потому что только здесь меня всё ещё зовут полным именем. Вставай, отец уже проснулся. Он и так не в курсе, в котором часу ты вчера явился домой. А если ещё и увидеть тебя в таком состоянии, Окончательно разозлится. Он здесь? Хочу спросить я, потому что, наблюдая с 13 лет их постоянно чередующиеся примирения и расставания, уже давно потерял им счёт и признаться, даже выяснять не хотел, в какой они сейчас стадии: вместе или порознь. Поэтому мучу в подушку. Плевать, как будто я намерен с ним разговаривать. Голова раскалывается. Вернулся, называется, в Калининград. Вот тебе и встреча с друзьями. Никит «Может, уже перестанешь дурью маяться?» Мама не злится. Она на меня редко ругалась. Но сейчас в ее голосе сквозит разочарование. «Что ж, если бы я стал перечислять, как много раз меня разочаровывали они с отцом, мы бы не вышли из этой комнаты до вечера». «Мам», – отмахиваюсь я, поднимаясь, «я же у вас на шее не сижу, денег не прошу, ни наркоман, ни пьяница. Ну чего еще надо?» «Я просто хочу, чтобы ты занялся, наконец, серьезным делом». Она открывает шкаф, перебирая на вешалках мою одежду, которую я не ношу уже несколько лет. Всё, что мне необходимо, помещается в один рюкзак. Но Альберт и банки с краской обычно стоят в моей съёмной комнате в Париже. Я им и занимаюсь, отвечаю я. Прямо сейчас. И каким же живу? Мама лишь качает головой. Я встаю и пытаюсь отаскать свою одежду. Джинсы обнаруживаю под столом на полу, футболка валяется возле двери. Что ты там ищешь? Спрашиваю я, глядя на то, как она копается в моих вещах. Есть ли наркотики или что-то в таком духе, то можешь не утруждаться. Я абсолютно чист. И протягиваю руки, показывая вены, чтобы убедилась. Не болтай ерунды. Я прекрасно знаю, что мой сын не наркоман. Ищу твой костюм. Повод. Потирая ей лицо и запуская ладонь в волосы, приводя их только в больший беспорядок. Снова женитесь, в который по счёту раз. Кажется, когда я уезжал из дома, развод был третий. Очень остроумно. Из родительской спальни раздался детский плач, но прекращается довольно быстро. Значит, отец проснулся и взял брата на руки. Я до сих пор не могу понять, с какой стати моим родителям приспичило рожать второго ребёнка в 40 с лишним лет. Что бы ты знал, это совсем ещё не старость. Твоя мама и не такое может, произнесла она, когда я позвонил, чтобы поздравить её с рождением сына. Сам не приехал, Не хотел возвращаться в дом, где нескончаемые скандалы и выяснения отношений стали почти нормой. И вот в комнату входит отец с мелким на руках. Да она ещё и назвала его в честь своего мужа, с которым разводилась трижды и который уходил от неё два раза, в последний вообще к другой женщине. Сейчас пацану год, и он уже очень похож на отца. Тёмные волосы, карие глаза. Форма губы носа, кажется, оттуже его. Но сейчас понять сложно. потому что во рту у него соска со свисающей репсовой лентой с надписью Делвор, которую мама использует для своих коллекций, соединение имени Одель и фамилии Уваров, её личный бренд. "С добрым утром", произносит отец сну, я не отвечаю. "Кто у нас проснулся?" тянет мама руки к сыну, напрасно забывая про мой костюм, что так долго пыталась атаскать. В этот момент я задумываюсь: наслаждалась ли она прелестями материнства, когда родился я? Потому что детство по большей части я провёл в доме бабушки. Все мои самые первые воспоминания связаны с ней и с младшей сестрой отца Полиной. Мама же всегда была занята строительством своей империи. Но в любом случае я вырос. Империя построилась, значит, всё было не зря. Пока мама возится с малышом, я буквально чувствую прожигающий меня взгляд. Это отец. Мы смотрим друг другу в глаза, а потом он просто разворачивается и уходит. Мама, не заметив наш бесломный диалог, наклоняется, чтобы дать мне поддержать брата. Смотри, Катюш, это Никита. Твой совсем уже взрослый брат, воркует она. Такой взрослый, что уже не хочет слушать, что ему говорят. Но мы его от этого, конечно же, любим не меньше. Мелкий смотрит на меня своими тёмными глазищами, и меня накрывает воронком ощущений странных, неконтролируемых. Вот так его возьми. управляют мои руки мама, чтобы он лежал в них словно в колыбеле. Ничего сложного, а сама смотрит на нас двоих с умилением. Как бежит время, говорит она. Пара лет и, возможно, у тебя свой такой появится. Я грустно хмыляю. Вот это вряд ли. После последнего фиаско я перестал думать о серьёзных отношениях вовсе. Лишь на момент, на какое-то мгновение мне показалось, что вот она, судьба, что протянув руку вдруг назвалась самым красивым именем, именем моей матери. Показалось, что вселенная таким образом подсказывает мне остановиться, прекратить бежать и заметить наконец свою женщину. А потом она исчезла как дым. Как будто день, что мы провели вместе, мне просто приснился. Единственное напоминание, что оставила о себе часы на балконом столике. Думаю, если бы не они, я бы до конца поверил, что эта девушка не более чем выдумка моего и так слишком буйного воображения. Впервые в жизни я превратился в догоняющего. Убедил себя, что должен найти её во что бы то ни стало. Обзвонил и объехал все отели, в которых останавливаются групповые туры. Отыскал контакты трёх отелей, посетивших Париж в те дни. Побывал в трёх разных странах, чтобы найти её, ту самую. Но не смог. Девушка просто исчезла, как мираж, забрав с собой моё сердце. Я тут так глупо, потому что невозможно влюбиться за день. Это просто немыслимо. Не поддаётся логике, но мне словно голову снесло. Клянусь, если бы она не исчезла, я бы на следующий день стоя на коленях, признавался ей в своих чувствах. Вот только не вышло. Наверное, именно она и заставила меня вернуться в родной дом. Впервые за несколько лет я не ощущал себя во Франции на своём месте. К завтраку я спустился через час, приняв душ и приведя себя в порядок. Ты уже заказал билеты? спросила мама отца. Тут кивнул. Вы куда-то едете? уточнил я. Мы едем, поправила меня мама, улыбнувшись. Мы все вместе летим на неделю в Москву.